Глава в о с м Женская слабость — это оружие, которым нужно уметь пользоваться. Успешные мужчины по своей натуре сильные самцы, которые привыкли добиваться всего в жизни собственным умом, трудом, потом. Такие гегемоны, как правило, считают себя обязанными заботиться о женщинах, оберегать их от жизненных невзгод и безденежья. Милым дамам нужно скрывать от них. свою внутреннюю силу. Хороший мужчина редкий з в е р ь в городских джунглях. Охота за ним требует немалого ума, терпения и сноровки. Когда было нужно, Татьяна становилась сильной женщиной. После успешной охоты она возвращалась к имиджу слабой особы, требующей заботы и внимания. Такая тактика давала свой результат. Вот Антона Германовича. Она в качестве отступного получила небольшой дом в районе Истринского водохранилища. Сергей Борисович, умирая, назло своей жене отписал ей кругленькую сумму. Вадим Денисович купил Татьяне неплохую квартиру в Белоковске. Никто из них не женился на ней, но может она и к лучшему. Ей двадцать четыре года, есть квартира, дом, деньги, так почему бы не найти себе молодого работающего парня? и не жить с ним полноценной жизнью был же у нее Сашка он звезд с неба не хватал слесарил себе потихоньку на чужого дядю ключи точал но в постели с ним было просто здорово он умел подбирать ключи к самым хитрым женским замочкам но еще лучше выйти замуж за лейтенанта Клюева во-первых его папаша насолить во-вторых Вадим хорош собой в-третьих п р и о т ц о в с к и х деньгах А главное в том, что достала ее эта возня по уголовному делу, еще зажмут в угол и в ы д а в я т правду. Клюев младший старается больше всего, поэтому может докопаться. Опасный он, а потому и такой нужный. Но напрасно Татьяна строила ему глазки. Клюев держался официально и отстраненно. Татьяна, у меня к вам несколько вопросов, сказал он, переступив порог. Вы всегда так говорите. Она принужденно улыбнулась. И всегда забывайте добавить, что у вас опять несколько вопросов или снова, осведомился Клюев. Татьяна провела гостя на кухню, включила кофемашину. Нет, я не ж а л ю с ь Даже хорошо, что вы пришли. Ваш начальник меня к себе вызывает. Скажите, а почему он так делает? Татьяна посмотрела на Вадима с капризной обидой во взгляде. Я слабая, хрупкая девушка, натура у меня тонкая, а у вас в управлении все грубо и прямо. Ваша тонкая натура чуть не лишила моего отца алиби. С укором голос отозвался Вадим. Да, не хорошо получилось. Согласилась Татьяна и вздохнула. Слабая она, женщина или нет, но у нее были силы противостоять жестким обстоятельствам. Когда майор Архаров почувствовал это, его подозрения на ее счет резко усилились. Но Татьяна прочно стояла на своем. Нет, она не знает. Кто облил Ольгу Платонову кислотой? Татьяна действительно не в курсе, кто это сделал. Догадки, конечно, есть, но где уверенность? Может, она ошибается? Не хватало еще говорить безвинного человека. Не хорошо получилось. Говорите. Вадим усмехнулся. Да вы клеветали моего отца. А твой отец? Он весь из себя такой невинный, безгрешный. С мягким и даже грустным ехидством проговорила Татьяна. Подумаешь, юную девушку с истинного пути сбил, в круг порочных страстей втянул. Даже так, я может замуж за любимого парня собиралась, а Денис Викторович разрушил моё счастье. Ваш парень, сорок девятого года рождения, умер. Мой парень, сорок девятого года рождения, опешила Татьяна. Акимов Сергей Борисович, знаете такого? Знала. А до него вы жили на с о д е р ж а н и и у Савицкого. Антона Германовича я натура слабая, нетрудно без крепкого мужского участия. Да, я профессиональная любовница, толи выдохнула, толи простонала она, но хочу быть верной супругой и добродетельной матерью. Я думала, Денис Викторович женится на мне, а он бросил меня, променял, не важно на кого, главное в том, что бросил. Думаешь, я на него не обижаюсь? Еще как, поэтому. Вы взяли на себя обязательство подставить его, так? Опять вы со своими глупостями. Я вам душу открываю, а вы туда нож вонзить н а р о в и т е а потом удивляетесь, почему полицию в народе не любят. Ну, про народную любовь мы говорить не будем. Лучше скажите, кто такая Варвара Купавина? Варвара, а какая из них? Купавина. Я знаю нескольких Варвар. Одна со мной в классе училась. Пухлякова. Это единственная Варя, фамилия которой мне известна. А здесь в Белаковске вы какую Варю знаете? Здесь в Белаковске по фамилии я ее не знаю. Вадим достал из кармана iPhone, вывел на экран изображение девушки, показал Татьяне. Она, ну да, она. Где вы с ней познакомились? Возле супермаркета. Как это было? Я тележку к машине подкатила. Рядом с каким-то джипом поставила. Тут мужик вылетает и давай орать, как будто я тележкой машину ему поцарапала. Я р а с т е р я л а с ь а тут Варвара, как налетела на него. Татьяна не врала, все так и было. Она привыкла к галантному обращению к себе со стороны мужчин, а тут какой-то урод на нее набросился, орет, кулаками машет. Испугалась она тогда, честно говоря, чуть не обмочилась со с т р а х у Сейчас говорит мужик мой подойдет, а он в законе. Сначала опустит тебя, лось педальный, а потом рует. Она так убедительно говорила, что даже я поверила. А что, не было у нее м у ж и к а в в законе? Нет, не было. Она его на ходу придумала. Так мы и познакомились и сдружились? Не сдружились. На самом-то деле ее парень бросил. Она такая злая на мужиков была, вот и оторвалась. И меня Денис Викторович бросил, а я бутылку узаначки держала, Варю к себе пригласила, посидели выпили и посидели и выпили, о своем о ж е н с к о м поговорили, а что нельзя? Она вам телефон свой оставила? Нет, а зачем? А о своей работе она вам не рассказывала? Говорила, что танцует в заведении под названием кафе Шантан. В этом кафе Шантане и Ольга Платонова танцевала. И что? И Варвара там на первых ролях была, а Ольга в люди выбилась. Теперь все. п л а т о н о в а ей не конкурентка. Хотите сказать, что это Варвара Ольгу кислотой облила? Татьяна прикрыл а рот ладошкой. А вдруг? Вадим смотрел на нее пристально, пытливо. Не знаю. Как-то странно получается. И у Варвары счеты к Ольге Платоновой, и у вас? У меня были счеты к Платуновой, удивленно проговорила Татьяна. Какая мне разница, кому ушел Денис Викторович? Меня оскорбил сам факт. А кому он там подался, дело десятое. Если уж у меня есть настоящая соперница, так это твоя мама, Вадим Денисович. Но я и в мыслях ни разу не держала сводить с н е й счеты. Какое-то время к л ю е в о задаченно смотрел на нее. Переживая ситуацию со своей матерью, так я и не говорю, что это вы, Татьяна, облили Ольгу кислотой. Все м о г л а сделать Варвара. Она подговорила вас, и вы ей п о д ы г р а л и Например, попросила возобновить отношения с моим отцом. В это и сделали. В нужный момент заманили его к себе домой, а когда он обратился к вам за содействием, вы отказали ему в подтверждении алиби. Я не заманивал к себе твоего отца, просто хотела, чтобы он ко мне вернулся. Позвонила ему, он подъехал, и остался, даже сказал мне, что я лучше Ольги, а может, это он все устроил. В момент совершения преступления мой отец находился у вас, здесь, в этой квартире. Он, да, а преступник, нет. Твой отец ведь мог кого-то нанять? в ы т р а щ и в глаза, предположила Татьяна. Что? Вадим смотрел на нее как на п о л о у м н у ю Он и алиби себе придумал. Ко мне приехал. А разве не вы позвонили ему? Да позвонила, а он явился и сообщнику сказал, что ко мне отправился. Если бы он хотел обеспечить себе алиби, то просто остался бы в своем офисе. Там секретарша другие сотрудники. А секретарша красивая. Татьяна встрепенулась, изображая сбалмашный интерес. Впрочем, какая уже разница? Он же ко мне больше не вернется, да? Она с робкой надеждой посмотрела на Вадима, как будто от него зависело, вернется к ней Денис Викторович или нет, помилуют ее или осудят на холод и одиночество. Не вернется. И как же мне жить без сильного, уверенного в себе мужчины? Татьяна взглянула на Вадима так, как будто видела в нем... того самого надежного человека, о котором говорила, не о том думайте, Татьяна, лучше прикиньте, как вы станете жить за решеткой, там мужчин вообще не будет, даже н а д з и р а т е л и женщины, какой ужас! Татьяна не поленилась обхватить голову руками. Я смотрю, вы крепкий орешек, в с к о л ь з к о й с к о р л у п е не ухватишься, улик против вас особых нет, а с Варварой не всё так гладко. И подозрения есть, и улики. Если она признается в содеянном, то вас не пощадит. Пойдете как соучастница, лет на пять сядете. Ну, может, пару г о д к о в вам потом и с к о с т я т если вы рукавицы хорошо будете шить. Клюев усмехнулся. Что вы такое говорите? Какие рукавицы? А те, которые в зонах шьют. Я не хочу в зону. Тогда п р и з н а й т е с ь что Варвара Купавина подговорила вас. И вы заманили к себе в дом Клюева Дениса Викторовича? Да, если надо, то я признаюсь, сказала Татьяна, изображая жуткий испуг. Вы записали голос моего отца и вырезали всего лишь одно слово. Сучка, преступник воспроизвел его в момент нападения. Не знаю ничего. Вы сняли слепки с ключей от квартиры Платоновой, а потом передали и х в а р в а р е Я должна в этом признаться? Да. Вы должны в этом признаться. И что мне тогда будет? Условный срок. А если не признаетесь, получите реальный. Ты меня пугаешь. А если я признаюсь, но это будет неправдой, меня тогда не посадят? С глупым видом спросила Татьяна. Почему это будет неправдой? Вадим посмотрел на нее в ожидании очередного подвоха. Потому что не было ничего такого. Не подговаривала меня Варвара. И голос я не записывала. И слепки исключения не снимала. Клюев криво у с м е х н у л с я глядя на нее как на безнадежную. Вы в этом уверены? Не было ничего такого. Но я могу признаться, если нужно. п р и з н а й т е с ь Со вздохом сказал Вадим, поднимаясь со стула. Когда к стенке прижмут, р а с к о л и т е с ь Но будет уже поздно. Я все понимаю, желаю облегчить свою участь. Хотите? Я говорю Варвару. До свидания, Татьяна Дмитриевна. Надеюсь, мы встретимся с вами не в тюремной камере. И я очень на это надеюсь. Татьяна играла до тех пор, пока за Клюевым не закрылась дверь. Только тогда ее губы скривила презрительная улыбка. Да, она слабая и в чем-то даже глупая женщина, но за себя постоять умеет. С эмоциями может бороться, знает, как панику в себе подавлять. По идее Татьяна должна была броситься к телефону и с испугу позвонить Варваре, рассказать о встрече с Клюевым и узнать о ее делах. Но ведь именно на это и рассчитывал лейтенант полиции. Она прошла на кухню, осторожно о п у с т и л а с ь на колени перед стулом, на котором сидел Клюев, заглянула под стол и заметила маленький темный прямоугольник с короткими, как у таракана, у с и к а м и Да, Татьяна не ошибалась. Ее квартира действительно стояла на прослушке. Вполне возможно, что сделано это было без всяких санкций. Впрочем, Татьяна решила, что жалобу писать не станет. Она сделает вид, будто ничего не заметила. Татьяне Чиркиной звонили в половине третьего ночи. Архаров догадывался, кто это мог сделать, но вы доказательства у него не было. Симкарта оказалась левой. Из тех, которые можно купить в подземном переходе без всяких документов, удалось установить владельца телефона, с которого был сделан звонок. Но выяснилось, что мобильник числился в розыске. Преступник, видимо, купил с рук краденный телефон. Искать вора или грабителя, через него выходить на покупателя – только время зря тратить. Куда проще вызвать на допрос Варвару Купавину. Егор мог и сам съездить к ней. Но ему хотелось знать, как девушка отреагирует на его просьбу. Варвара приехала в управление без всяких возражений. Правда, опоздала на пару часов и недовольство выразила. Но ведь появилась красивая девушка с изюминкой, роскошные волосы, с т я н у т ы й хвост на затылке, макияж спокойный, в одежде ничего кричащего, ногу на ногу не забрасывает, за сигареты не тянется, все в рамках приличий. Взгляд, правда, не веселый, и губы капризно изогнуты. Но истерики не наблюдается. Во всяком случае, пока. Думал приехать к вам в кафе Шантан на н о ч н о е выступление. С добродушной улыбкой сказал Архаров. Но не хотел вас смущать. Правильно сделали. Сухо проговорила Варвара. Я слышал, когда вы в работе, к вам лучше не подходить, а т р у г а т ь можете. Архаров положил в чашечку пакетик с заваркой, залил его кипятком. От кого вы слышали? Впрочем, о чем это я? В нашем годюшнике все что угодно могут нашипеть, а отругать я действительно могу кого угодно. Значит, я правильно сделал. Тем более что вы в Белаковске живете, далеко ехать не надо. Он поставил чашку перед гостей. Спасибо. Да, мне практически по пути. Варвара с подозрением глянула на чашку. н о ничего страшного не заметила. Архаров постарался, вымыл ее начисто. Чашка не должна была вызывать у Варвары отвращения, иначе она не оставит на ней отпечатков своих пальцев. Да образец слюны не будет лишним. Архаров надеялся, что Купавина признается в своей вине, тогда отпечатки пальцев будут взяты у нее по всей форме. Но случится ли это? Кафе Шантан в Москве? А живете вы в б е л о к о в с к е И Ольга Платонова тоже? Да, у нас многие из б е л о к о в с к а в том числе Левон Тигранович. Мы в клубе Пальма начинали, если вы не в курсе. Ольга Платонова появилась уже после того, как вы перебрались в Москву. Да, позже. Я слышал, что она очень хорошо танцевала. Может быть. Варвара без особого раздражения пожала плечами. Левон Тигранович. п р о ч и л ее на ваше место. Вы знали об этом? После того, как с ней случилось, узнала. Когда либон мне сказал, у меня все внутри перевернулось. А тут еще и з п о л и ц и и позвонили, сказали, что видеть хотят. Неужели вы на меня думаете? Возмущенно спросила Варвара. Хотелось бы отбросить сомнения. Где вы находились 24 ноября в районе 16 часов? это когда с Ольгой случилось? Дума я была с кем? Сама. В понедельник и вторник у нас выходной. Я валялась в кровати, б а л д е л а обычное дело. Может к вам кто-то заходил? Нет, не было никого. Может звонил кто? в р л е Вонтигранович спрашивал, как у меня дела. Я еще испугалась, думала, может где-то на выезде Халтура п о д в е р н у л а с ь пронесло. А на какой телефон он вам звонил? На мобильный. А сколько их у вас? Один. А это вот что? Архаров положил перед Варварой стикер, на котором был написан подозрительный номер. Девушка глянула на него и недоуменно пожала плечами. Понятия не имею. Значит, вы весь день провалялись в по с т е л и Не только. Порядок в квартире наводила, ужин приготовила, все такое. Нельзя весь день лежать, жирок завязаться может, а я за фигурой слежу. Вечером только чай, да и то без сахара. Варвара взяла чашку, осторожно сделала глоток, не воротила на нос. Вопрос почему? По глупости оставила на посуде пальчики, или не чувствует за собой вины? Может уверена в том, что не оставила следов на месте преступления? Для ф и г у р очень полезна вечерняя прогулка. Да я прогулялась. До магазина и обратно, когда это было, часов семь-восемь, а в одиннадцать вы что делали? Уже спать ложилась? Нет, в это время вы еще хрустальных ключах были. До вашего дома оттуда минут двадцать езды. Какие хрустальные ключи? Скинулась Варвара. Район, в котором живет Ольга Платонова. Вас видели, когда вы выходили из ее квартиры? Кто видел? Соседка Платоновой. Где она? Кто? Соседка это самая. Давайте ее сюда. Пусть она придет и скажет, что видела меня. Ну, опознание мы, конечно, проведем. Архаров слегка смутился, но виду не показал. А почему не сейчас? Всему свое время. Вот когда проведете, опознаете меня, тогда и поговорим. Купавина резко поднялась, схватила с в е ш а л к и пальто. Варвара Юрьевна. Что вы так нервничаете? Да не люблю, когда из меня идиотку делают. Если есть что предъявлять, то валяйте. Маленьких дурить не надо. Она оделась и взяла за ручку двери. Варвара Юрьевна, я вас не отпускал. А у вас есть основания, чтобы меня задерживать? Звенящим от возмущения голосом спросила она. Архаров промолчал. Не было у него ничего, кроме догадок. Да у Купавиной не и м е л о с ь алиби. Зато хватало претензий к о л ь г е Платоновой. Этого мало для того, чтобы задержать актрису р о т и ч е с к о г о театра, которая запросто могла устроить скандал, обвинить Архарова в сексуальных домогательствах. с к а ж е т что он притягивает ее к делу только потому, что она о т к а з а л а ему в о взаимности. Вот и отмывайся потом. Да, неопровержимых улик пока не было, но после разговора с Варварой. У майора возникло желание взяться за нее основательно. Тогда прощайте. Не совсем так. Пойдемте, я вас провожу к следователю. Архаров при всем желании не мог отпустить Купавину, раз уж она пришла в управление. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью не привело к смерти потерпевшей, поэтому дело Платоновой было передано в следственный отдел УВД, и далеко идти Архарову не пришлось. Он проводил Купавину к следователю, вернулся в свой кабинет за чашечкой и отправился к Брагину, пусть проведет экспертизу. Следователь Варков не мешал Архарову беседовать с Купавиной, майор в свою очередь не стал вмешиваться в их разговор. Он решил зайти к Варкову потом, когда Купавин а отправится домой или в изолятор временного содержания, что вряд ли. Не успел Архаров вернуться в свой кабинет. Как появился лейтенант Клюев? Вид у парня был расстроенный. Чиркина, реально крепкий орешек, сказал он. Формально лейтенант был отстранен от дела, по которому проходил его отец, но Архаров не вставлял ему палки в колеса. Как говорится, не можешь бороться с процессом, возглавь его, возьми под контроль. А ты сомневался, с усмешкой поинтересовался майор. Я про в а р в а р у купавину спросил, она ее знает? Это интересно, оживился Егор. Говори, что случайно познакомились, но никакого сговора у них не было. Я и так, и эток, все бесполезно, плохо. с к о л ь з к о не ухватишься. А ей ты что? В п о к у ш е н и и она не участвовала, ее дело маленькое. Голос твоего отца записать, ключи сделать и вали б и ему отказать. С последним моментом мы ее вывели на чистую воду, а с голосом: м о л н е в курсе, о чем разговор? Что исследовал ожидать? Значит, Купавину она знает, а толку? Ну хоть что-то. Послушаем, что Купавина на этот счет скажет." Архаров позвонил Варкову и попросил его не отпускать Купавину, сказал, что сейчас спустится, у него вопросы к подозреваемой появились. У тебя все? Положив трубку, спросил он Уклюева. Ну, Вадиминоват отвел в сторону взгляд. Что такое? Егор нахмурился. Я жучка купавиной подсадил. И что? Думал, что р а з в о р о ш и л муравейник. Черкина купавиной позвонит, спросит, что там да как? Позвонила. В том-то и дело, что нет. Она похоже раскусила меня. Я слышал, как Татьяна жучок пальцами трогала. Шумы характерные были. Нет, х а р а к т е р н ы е шумы будут, когда она в прокуратуру заявит. Разрешение на прослушку у тебя есть? Так в том-то и дело. Придется тебе, брат, жениться. Архаров усмехнулся. На Жучке, на Чиркиной. Баба она вроде ничего, да и квартира у нее есть. Твой отец подарил. Зачем вы так на д о с ы к л е в А зачем ты к ч и р к и н й приходил? Может у тебя любовь к ней вдруг образовалась? Что вы такое говорите? А где любовь, там и ревность, мало ли. Вдруг наша Таня по ночам громко плачет под мужиками. Тебя этот вопрос интересует? Нет. Ответ неправильный. Надо было сказать да, интересует. Именно поэтому ты жучка и установил. Так, сейчас Архаров взял со стола уголовный кодекс, нашел сто тридцать седьмую статью, пробежался глазами по ее содержанию. Так, нарушение неприкосновенности частной жизни. Ну вот, с использованием служебного положения до пяти лет, в частном порядке всего до двух. Я лучше три лишних года отсижу, чем на этой мерзавке ж е н ю с ь заявил Клюев и мрачно усмехнулся. Ладно, расслабься, шучу я. А жучок нужно изъять? Где он там у тебя? Архаров узнал, в каком месте Вадим установил к л о п а выставил лейтенанта за дверь. И отправился к Варку. о в Он решил, что сначала задаст несколько вопросов Купавиной, а затем уже пойдет к Черковой за дополнениями и комментариями к этому разговору. Вдруг ему удастся найти трещинку в этом крепком орешке и расколоть его.